Рыбные консервы. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: мелкая рыбка, полстакана или 1 стакан томатного сока. Можно заменить разведённым водой кетчупом. 2 столовые ложки растительного масла, мука, соль, перец горошком, лавровый лист, специи по вкусу. Способ приготовления. Рыбку почистите, удалите внутренности, отрежьте головы, Обваляйте в муке. На дно кастрюльки мультиварки налейте растительное масло. Плотно уложите рыбу. Если рыбы много, можно поставить на брюшко. Добавьте лавровый лист, перец горошком, соль и залейте томатным соком так, чтобы он покрывал всю рыбу. Включите режим тушения на 6 часов.